В день и ночь она взвешивала, что может спасти Фернан и что погубить. Она отваживалась являться на заседании революционного трибунала. Она хотела видеть людей, от которых зависела судьба друга. Там сидели те же судьи и присяжные, работу которых наблюдал еще Фернан, но с тех пор и сами они... И методы их изменились. Им разъяснили, что их задача в кратчайший срок иначисто вырезать раковую опухоль, разъедающую нутро республики. Была отменена большая часть судебной процедуры, которая охраняла права подсудимого, ибо она затягивала вынесение приговора. Присяжные получили указание не копаться в мелочах, не взвешивать с точностью лавочников, что тот или иной подсудимый сделал или не сделал, а следовать голос своей совести. Их обязывали держаться учения Жан-Жака, а оно говорило, «Совесть — это глаз небес, он безошибочно направляет и тех, кто бредет ощупью». Подсудимых приводили теперь в суд не в одиночку, а группами — по 12-15 душ. Однажды перед судом трибунала предстала даже группа в 27 человек, произвольно сколоченная каким-то безответственным секретаришкой. Заводилось, к примеру, дело. Гражданин Дюпон и двенадцать других заговорщиков — это были странные заговорщики. В их число входили и бывшие вельможи, и превысившие установленные цены мелкие лаушники, проститутка, помянувшая добрым словом монархию и обругавшая республику, бывший крупный откупщик и владелец кукольного театра, заподозренный в намерении высмеивать республику на подмостках своего театра. Всем моим скопом предъявлялось обвинение в том, что, сидя в люксембургской тюрьме, в ожидании суда они составили заговор с целью предать Отечество и оказать поддержку вражеским тиранам. Жильберта наблюдала судей подсудимых. Зрение было обострено страхом. Она видела, как нервничают присяжные, наполовину утратившие уже человеческие чувства. По-видимому... И их деятельность, какой бы важной она ни представлялась им, стала для них обыденной. Жильберта не считала себя особенно умной и проницательной, но страх пробудил в ней способность догадываться, что происходит в головах судей и присяжных. «Конвент, коммуны города Парижа, якобинский клуб наперебой требовали от них, выполняйте свой долг». «Освободите нас от чумы предательства! Беспощадно истребляйте всех виновных! Лучше откромсать лишний кусок здоровой ткани, чем оставить гангрену на теле республики!» И все сокращались сроки между следствием и судом. Все поверхность не следствие. следствием. Переутомленные присяжные уж едва отличали одного подсудимого от другого. Вдобавок публика, сидевшая в зале сюда, вмешивалась, осыпала бранью подсудимых, подстегивала присяжных возгласами «Не мешкайте! Не мешкайте!» Подозрительность росла с каждым днем. Все подозревали всех. Носились слухи, будто бы сам трибунал продажен. Жалость рассматривалась как преступление. Оправдательный приговор возбуждал недоверие. Жильберта представляла себе, что творится при таких обстоятельствах в душах присяжных. Быть может, эти люди были даже добрыми от природы, но они подчинялись своему внутреннему голосу и произносили «Виновен! Виновен! Смерть! Смерть!» Многие обвиняемые, пожалуй, большинство, были как будто бы и в самом деле виновны в том, что наносили вред республике, или, по крайней мере, готовы были это сделать, если б представился случай. Но нередко. Перед судом стояли люди далекие от всякой политики, цеплявшись только за свою драгоценную жизнь и крохотную талику благополучия.